Если возникнут какие-либо вопросы по порядку дальнейших действий, обращайтесь к моим помощникам. Благодарю всех за сотрудничество. Джек поднял руку, намереваясь задать адмиралу вопрос о том, что делать дальше ему. — Сэр, могу ли я спросить относительно спасательный апп... — Мистер Киркланд, — со злостью брал его Хьюстон, — все вопросы на эту тему следует адресовать командуру Спенглеру. Не говоря больше ни слова, адмирал развернулся и вышел из зала. Взгляд Джека переместился на Дэвида, а у того на лице заиграла мстительная ухмылка. Поднявшись со стула, он обратился к Джеку. — Предвосхищаю ваш вопрос, мистер Киркланд. Хочу поблагодарить вас за сотрудничество и сообщить, что по соображениям национальной безопасности ваше дальнейшее присутствие здесь не требуется. Но... — Это уж военная операция и гражданским здесь не место. По периметру место катастрофы будет установлен кордон радиусом в две мили. На то, чтобы покинуть эту зону, вам дается время до 18 часов. Джек мрачно посмотрел на Дэвида, прекрасно понимая, что за этим изгнанием стоят личные мотивы. Если вы не покинете зону или предпримите попытку снова войти в нее, вы и ваша команда будете арестованы, ваше судно конфисковано. Последнее замечание вызвало приглушенный шум в зале. Подняв руку, Дэвид добавил, — Мои люди проводят вас с палубы, гибралта От лица Джека отхлынула кровь. Не зная, что сказать, он стиснул зубы от злости. К адмиралу идти нельзя. Старик сейчас и без того занят выше крыши, чтобы еще грузить его какими-то мелкими склоками. Джек мрачно посмотрел на Дэвида Спенглера. Он ради них рисковал жизнью, а теперь его бесцеремонно вышвыривают. Я не нуждаюсь в сопровождающих. Холодно ответил он. Позаботьтесь о том, чтобы мистер Киркланд незамедлительно покинул борт корабля, — велел Дэвид своим подручным. В сопровождении этой парочки Джек направился к выходу. Он не стал протестовать. Какой в этом смысл? Если правительству не нужна его помощь, так то и быть. Через несколько минут он оказался на борту катера мс Военный моряк за штурвалом включил двигатель и взял курс на фатом. Лодка подпрыгивала на невысоких волнах. Штормовой фронт ушел, и день выдался хоть и ветреным, но ясным. Позади Джека сидели двое людей с Пенглера. Джек не сказал этой парочке в серых мундирах ни единого слова. Да и они, судя по всему, не горели желанием общаться с ним. Джек откинулся на переднем сиденье. Судя потому что в службе безопасности не было ни одного чернокожего, расовые пристрастия Спенглера не изменились. Дженнифер как-то призналась Джеку, что их отец являлся активным членом Куклукс-клана и часто брал сына на их сборище, как тот был еще мальчишкой. Если Дэвид отказывался, отец его бил. Джек краем глаза глянул на двух крепких светловолосых парней. Похоже, в детстве их воспитывали аналогичным образом. Сбросив скорость, катер тихонько стукнулся о борт в борт Фаттама рядом с хромовым трапом. «Приехали», — сообщил рулевой. Джек встал и уже собрал сперлечье из ограждения катера, когда один из людей Дэвида схватил за локоть. «Мистер Киркланд, командор Спенглер просил передать вам...» Это перед тем, как вы поднимитесь на борт своего судна. С этими словами блондин протянул Джеку коробочку размером с те, в которых продают обручальные кольца. После того, как Джек взял коробочку, мужчина кивнул и снова сел на свое место, а Джек перепрыгнул на трап Фатома и ухватился рукой за поручень. Катер взревел мотором, резко развернулся, обдав ноги Джека пеной и полетел в обратном направлении. На палубе появился Роберт. Опершись на поручни, он свесил голову вниз и спросил, «Ну, как прошло совещание? Узнал что-нибудь новое?» «Да», — угрюм, — ответил Джек, — «собери всех наших». Роберт показал Джеку поднятый вверх, большие пальцы и исчез. Джек посмотрел на маленькую подарочную коробочку. Он был уверен, что благодарностью за оказанную им помощь тут и не пахнет. Вероятнее всего, это не прощальный подарок, Какая-нибудь прощальная пакость вполне в духе Дэвида. Он испытал желание швырнуть коробочку в воду, но любопытство взяло верх. Джек взялся за ленточку, которой она была обернута, но затем передумал и покачал головой.